«Первый», — пробормотал удовлетворенно Страхов. Он не сомневался, что ранено убрали свои, заметая следы. «Действовать начнешь завтра», — сказал он Ларисе. «Надо, чтобы ты все продумала до мелочей. Завтра утром вызовем сюда наших парней, Юру и Анатолия. Они будут тебя страховать». Лариса сказала, «Женя, ты был на могиле Елены Евгеньевны?» «Был. А ты как узнала?» «Мы с Машей ездили на кладбище вдвоем. Увидели свежие цветы. Значит, ты проведывал Елену Евгеньевну. И ты знаешь, мы кое-что решили сделать». «Что именно?» — насторожился страхом. Он опасался, что женщины из самых добрых чувств что-нибудь наворотят на бесконечно дорогой ему могиле. Лариса объяснила. «Земля уже осела. Пришло время укрыть ее мраморной плитой. Выбрали мрамор с седыми прожилками. И еще оградка ведь была временная. Мы с Машей заказали красивую ограду по ее эскизам. Она ведь дизайнер». «Мы с Машей!» — пробормотал Страхов. Но его очень растрогала забота Ларисы о последнем пристанище Елены Марьевой. Оставался еще один немаловажный вопрос. «Кто платил?» Ему не хотелось, чтобы это сделала Маша из денег Коляна-Лисы. «Не беспокойся, я уплатила из наших с тобой денег». Значит, у них уже и деньги пополам. Зазвонил телефон. Лариса сняла трубку. «Да, это я. Пока в отпуске. Как только кончится, выйду на работу. Где Страхов? А он что, нужен? Ну, попробую разыскать его и перезвонить. Пока». Она объяснила Страхову, что это из приемной Прядова. Разыскивает его Григорий Ефимович. Что она ответила, Страхов слышал. «Конспираторша!» — улыбнулся Страхов. «Я сейчас позвоню, и они по определителю узнают, откуда я барабаню». Ну, «Впрочем, какая разница?» «Пусть знают». С Прядовым его соединили немедленно. Куда ты пропал, Евгений Львович? Мы тебя с собаками не можем разыскать. Зачем? Пора за работу приниматься, как ни в чем не бывало, сказал Григорий Ефимович. Заместителем у Аники воина? Страхов вложил в вопрос весь сарказм, на который был способен. Аникин пропал, скорбно сообщил Прядов. То есть как это? Вполне натурально удивился Прядов. «Но пропал, и все. Дома нет, на работу не выходит. Милиция ничего сказать не может». «Чудные дела творятся», — вроде бы даже посочувствовал Страхов. «Но я-то здесь при чем?» «Евгений Львович, мы считаем, что ты должен работать в газете. На днях выйдут совершенно новые московские известия. В цвете, на четырнадцати полосах. Чудо не газета. И твой опыт очень нужен. Вы хотите восстановить разгромленный отдел журналистских расследований? Поинтересовался Страхов. Не так прямолинейно. Надо поговорить. Можешь завтра быть у меня к 10 утра? Хорошо. Страхову было любопытно, что затеял Прядов. А тут Арьяна выполнял программу, начертанную Сосновским. Страхов связался с Юрой Фоминым и попросил его быть завтра вместе с Анатолием на расстоянии десятка метров у кассы номер 4 поездов дальнего следования Киевского вокзала. Там они увидят Ларису, и она им все объяснит. На следующий день с утра они разъехались с Ларисой по своим маршрутам. Страхов С непривычным для себя волнением вошел в здание редакции,